Витя сторожил камеру-одиночку и проклинал все на свете. А главное, себя за то, что махнулся отпуском и не пошел в него сейчас, когда в изоляторе начался такой бардак. С тех пор, как сюда привезли этого Разумовского, все как с ума посходили. О, кто-то идет. Наверное, обещанный напарник. А то камеру Разумовского было велено караулить вдвоем. Незнакомый парень, наверное, из Москвы. Начальство обещало подогнать усиление, а то не дай бог, что случится. Привет, я, Ярик, Виктор. Пожали руки с Москвы. Ага, вот к вам прислали, а ты местный? Сам с Ростова в Питере пять лет уже. У вас э, тут всегда так? Как? «Велят круглыми сутками под дверью одиночек стоять. Не, только из-за разумовского. Москвич показал большим пальцем на дверь. «Реально Разумовский там? Фига себе!» «Ага. Нормально. Замолчали оба. Но потом поняли, что так все положенное время не выдержит. Сдохнут со скуки прямо тут». «Слушай...» – лениво завел разговор Ярик. «А с этим Разумовским что за история вообще? Я так читал по косой, что он богатый и людей мочил, но в детали не вдавался. Просветишь, раз уж его сторожить приказали?» Да без базара. Там целый триллер. И начал рассказывать историю, которую уже несколько недель мусолили по всем каналам. Про то, как молодой парень сделал какой-то сайт и страшно разбогател. Потом в Питере начали мочить всяких козлов, типа врача, который лекарства налево гнал. Или прокурорского сына, который лихачил, сбивал людей, а ему все с рук сходило. Про то, что мочил козлов какой-то э, гражданин, типа народный герой. А потом оказалось, что этот гражданин на самом деле тот самый парень, который сделал сайт. И он не народный герой, а гнида. И у него чуть ли не фабрика в доме была, чтобы людей убивать. Бомжей и наркоманов. А что, у вас в Москве беспорядков не было? У нас двое суток чуть не война была. Кто за гражданина, кто против? В масках этих птичьих ходили. Беспорядков не было особо. А в масках ходили. Я еще подумал, ну, нормальная тема, как у чумного доктора в средневековье, прикольно. Хотел даже себе в киоске взять. Потом только узнал, что это какая-то движуха. Да, движуха. Вздохнул. Ярик снова спросил: а сейчас с этим разумовским что? Что с ним все так носятся? Боятся, что его грохнуть попытаются? Пытаюсь уже, зевая ответил Витек. Вот я тебе рассказывал про сына прокурора Гречкина. Так вот его батя подмазал, и охрана к Разумовскому двух зэков за точками ночью пустила. Так а что он не на кладбище или в больничке? Откупился, что ли? Он их кокнул, Ярик. Говорят, отнял за точку Одному горло перерезал. Другому оттяпал башку. Потом начальство хай подняло. Весь персонал сменили. Нас вот сюда перевели. И вас из Москвы подтянули из-за этого. Ясно. Так мы не его охраняем, а от него. Да все вместе, Ярик. Бдим, заглядываем периодически, как он там. И сдаем на руки конвою. Его только к психиатру здешнему водят. Тот все никак решить не может, поехал у парня крыши или нет. «А сам как думаешь?» «Я не думаю. Я сторожу». Через час Разумовского забрали к психиатру, а Ярик с Витей пошли курить. «Сергей, от того, что вы запираетесь, не будет пользы ни мне, ни вам. Я глубоко убежден, что вам нужна помощь, но чтобы понять, какого рода, я должен знать о вас больше, чем написано в биографической справке. Сухие даты и ксерокопии документов мне ничего не дают». Все, что вам нужно обо мне знать, есть на моей личной странице в моей соцсети «Вместе». Ищите там, если еще не закрыли. Там тоже нет ничего важного. Вы будто специально о чем-то умалчиваете. Вениамин Самуилович, я повторяю, там есть все, что нужно обо мне знать. Ладно, давайте пойдем по хронологии. Всем известно, что вы выросли в приюте. Это уже целая россыпь потенциальных травм. «Дайте мне шанс разобраться, впустите меня в свое прошлое, расскажите о приюте, что угодно, любые мелочи». «Да приют как приют! Подъем, завтрак, школа, уроки, ужин, спать!» «А мелочи мне запоминать было некогда. Я учился, чтобы стать тем, кем стал и был до недавнего времени». Разумовский уставился в стену, будто задумавшись о чем-то. «Врет, конечно, но сегодня я все равно больше ничего из него не вытащу. Увы». Тогда вы свободны, Сергей. Ага, как птица. В изоляторе-то. Вениамин Самуилович, выбирайте формулировки поудачнее.